Глава седьмая. Дракон и княжич. После переговоров с пленницами, считать их удачными или нет, мужчина отправился прямиком в личные покои. Это было выматывающее утро, ему надо побыть одному и подумать. Общение с княжной прошло не так, как планировалось. Он рассчитывал произвести впечатление, напугать, подавить всякое сопротивление, но в девушке слишком много смелости и дерзости. Не родился еще тот, кто сумеет ее подчинить. И все же такого он от княжны не ожидал. Ей удалось перехитрить дракона в его собственной игре. Он готовился к слезам и мольбам, хотел вывести девушку из равновесия, а в итоге почву выбили у него из-под ног. Одним богам известно, чего ему стоило сдержать внутренний огонь. Даже сейчас, при мысли о ее мягких В податливых губах тот бушевал в нем подобно магме вулкане. Он не подозревал, что одно единственное прикосновение обладает такой силой. Мужчина прикрыл глаза, погружаясь в воспоминания. Княжна не сопротивлялась, не вырывалась, но и не отвечала на поцелуй, хоть и сама была его инициатором. Отчего-то это задело его, и лишь выражение ее лица Когда он оторвался от ее губ, говорила о том, что ей небезразлично случившееся. В глазах девушки отражалось его собственное пламя. Это какое-то помешательство. Не следовало идти у нее на поводу. Надо было держать дистанцию, уйти, но он просто не смог оторваться от нее. Не касаться ее, не вдыхать ее запах, отказаться от нее – Выше его сил. С этим надо что-то делать. Возможно, взять ее, пусть даже против воли. Наилучший выход. Удовлетворив желание, он переключится. Это всего-навсего женщина. Ничего особенного. Он тряхнул головой. Не о том думает. Внутренний огонь и без того не успокаивается, так он еще подбрасывает в него дрова. Мужчина расхаживал по кабинету, заведя руки за спину и стараясь ничего не касаться. Пока внутри бушует огненная стихия, неосторожное прикосновение способно обратить любую вещь в пепел. Он воскресил в памяти секунду, когда впервые увидел княжну через шар. Несколько месяцев наблюдал за ней, узнавая привычки и предпочтения. К тому моменту, как пленница прибыла в Марабатур, все уже было готово к ее приезду. Портнихи шили платье по ее меркам, слуги оборудовали комнату по ее вкусу. Замок словно готовился к встрече дорогих гостей, а не узников. Все прошло почти так, как он представлял, за исключением случая с молодым телохранителем. Надо же было ему сорвать повязку, вот невезение. Он вовсе не хотел убивать мальчишку и пугать княжну в ее первый же день в замке. Зато теперь она будет осторожна с повязкой. Приблизившись к высокому постаменту, он сдернул наброшенный на него занавес. Под ним был шар. Идеально круглый, черный, с красными прожилками кусок обсидиана, камня магов. Из них маги черпают силу. Этот камень был самым крупным из тех, что когда-либо находили. Его форма была природной, никакой обработки, что само по себе удивительно. Сложно вообразить, сколько магии заключает в себе камень. Вполне естественно, что он обладает собственным сознанием. У него даже есть имя – Эсфера. «Приветствую тебя, Эрих! прошептал призрачный голос. Много времени прошло, а мужчина до сих пор не привык к шару. Казалось, голос исходит отовсюду одновременно. А может, он звучит прямо у него в голове? «И я тебя, мой друг», – кивнул он Шару. «Она хорошенькая», – произнес Эсфер. И в его глубине вспыхнули алые прожилки. Вживую даже лучше, чем на изображении. «О ком ты?» – Эйрих сделал вид, что не понял. «Можно подумать, что есть варианты. Конечно, о княжне». Я не заметил. «Мне можешь не рассказывать», фыркнул Эсфер. Помимо сознания, у Шара был еще и характер, весьма непростой. Порой он доставлял немало проблем. Дверь в кабинет открылась без стука. Эрих чуть не застонал в голос. Явилась вторая его головная боль. Кормилица. Иногда казалось, что это не они служат ему, а он им. «Ты хотел меня видеть», произнесла кормилица. Она так и стояла около двери, сложив руки на груди. Весь ее вид говорил о независимости. Мол, у меня много дел, а ты отвлекаешь по пустякам. На днях ты едва не отправила княжну на тот свет, напомнил он. Там ей самое место, сплюнула старуха. Эрих поморщился. Эта женщина нашла его трехлетним мальчишкой, практически на пороге смерти. Подобрала, выходила. Она для него больше, чем кормилица, мать и ангел-хранитель в одном лице. Без нее он бы не выжил, и род драконов прервался бы навсегда. Впрочем, он и так прервется. Ни одна смертная женщина не способна зачать и родить от дракона, а значит, детей у него не будет. Он не просто единственный, Он последний. Эрих покачал головой. Жажда кормилицы все делать по-своему и убежденность, что она одна знает, что для всех лучше, порой выводили из себя. «Княжна нужна нам живой», произнес он. «Дважды повторять не стану. От нее зависит наше будущее. От этой пигалицы, скривилась кормилица, от земель, которые ей принадлежат, от ее отца и жениха. Нам скоро будет нечего есть. А урожаем земель княжны можно накормить людей. Я делаю все, что в моих силах, чтобы продлить наше жалкое существование. Будь добра, не мешай мне. И без тебя полно желающих. Так она и отдала тебе эти земли. Я переманю ее на свою сторону. Ну-ну, мы с княжной договоримся, повторил он с нажимом. Если она выживет, Конечно. Кормилица поджала губы. Она поняла намек. «Хорошо», – сдалась она. «Ничего с принцесской не случится. Я прослежу». Эрих кивнул, отпуская ее. Едва она вышла. Он сдернул повязку и устало потер лицо. «Да чего этот кусок ткани раздражает? Это его наказание носить повязку до конца дней. Знать бы еще, чем он его заслужил». «Не боишься, что старуха вернется?» — спросил Эсфер. «Это станет ей уроком», — проворчал Эйрих. «Впредь будет стучать, если выживет», — пробормотал Шар, а затем уточнил. «Ты ей веришь?» «Она не подведет. Но ты все равно присмотри за княжной. Есть и другие, желающие расправиться с ней». Слишком много зла причинил ее отец этим людям. «Не переживай». «Обязательно присмотрю и предупрежу в случае чего, как сделал это с кормилицей», – мигнул шар. «Но что ты будешь делать с посланием к княжичу? Напишу его сам и отдам стражу. Он доставит его на границу завтра же к утру», – пожал плечами Эйрих, – «а после буду готовиться к визиту гости. Первый советник, постучав, вошел в кабинет. Княжич стоял у широкого окна, глядел на улицу. Руки за спиной, плечи расправлены, осматривает свои владения. Княжечи Дариус только неделю, как вернулся домой, а уже всем дал понять, кто здесь теперь хозяин. «Важное послание с границы», советник протянул уже вскрытое и прочитанное им письмо. «Оно касается вашей матушки и невесты». «Вот как?» Дариус обернулся они должны были прибыть еще вчера. Княжич развернул бумагу и погрузился в чтение. Глаза бегали по строчкам. Между бровей залегла недовольная складка. Первый советник внимательно рассматривал Дариуса. Из него выйдет хороший князь. Народ его любит. Высокий рост, квадратная челюсть, пшеничного цвета волосы. Княжич не дурен с собой» и это тоже играет в его пользу. Но главное – он обладает гибким умом, хитростью и чутьем. Повезло. Дариуса не было в столице, когда его отец скончался от желудочных колик, которые поразили его так внезапно, что кто-то утверждал, будто князя отравили. Советник приложил все силы и замял дело. Не хватало только, чтобы имя княжича запятнали подозрениями накануне его воцарения. В конце концов, даже сам советник не уверен на сто процентов в причастности княжича. А тот факт, что отец и сын не ладили, ничего не доказывает. «Как быть с церемонием воцарения?» – спросил советник, когда Дариус дочитал послание. Княжич скомкал послание в кулаке. «Как не вовремя? До церемонии меньше недели. И вдруг...» Известие о нападении на караван. Его мать и невеста в плену. И не у кого-нибудь, а у дракона. Чтоб он подавился собственным пламенем и сдох. Народ не поймет, если сейчас устроить пышное празднество. — Может, сделать все по-тихому? — пробормотал Дариус. — Скромная церемония, минимум гостей, никакого пира. Мы говорим о воцарении, мой княжич. Это не какой-то местечковый праздник урожая. Как народ узнает о том, что вы стали князем и приняли на себя управление, если все пройдет по-тихому? Первый советник был прав, и это раздражало особенно сильно. «Проклятый дракон!» – выругался Дариус. Не мог подождать неделю. Он бросил послание советнику. Тот еще раз пробежал глазами скомканный лист. Здесь есть предложение от самого дракона. Должно быть, передали на границу его люди. Чьей рукой написано? Уточнил Дариус. Насколько могу судить, писала не ваша матушка. А вот почерк княжны мне незнаком. Княжич усмехнулся. Узнаю вдовствующую княгиню. Она скорее себе пальцы переломает, чем пойдет на поводу у ящера. Что дракон предлагает? «Сделку. Мы отдаем ему плодородные земли, приданные книжной косильды, подписываем договор о перемирии, а он возвращает вам матушку и невесту». «Возвращает?» — усмехнулся Дариус. «Мы должны верить слову дракона?» «У нас нет выбора», — развел руками советник. «Речь все-таки идет о вдовствующей княгине и дочери князя». «Вот именно!» Дариус ударил кулаком по столу. «Нельзя в таком важном вопросе уступать ящеру». «Что вы будете делать, мой княжич?» Дариус поморщился, услышав обращение советника. «Как долго ему еще быть княжичем по вине дракона?» «Слишком тот распоясался. Пора это заканчивать. Похищение княжеских особ – хороший предлог для объединения войск». «Старый Тунрет все артачится!» не желает связываться с драконом. То ли боится ящера, то ли не хочет с ним ссориться по какой-то другой причине. Дариус слышал, Тунрид собирает артефакты, связанные с драконами. У него целая коллекция. Что за прихоть? Никогда он не понимал этой тяги к ящерам. Но теперь отец Касильды не откажет ему в военной поддержке. Верно говорят. Нет худа без добра. Решение было принято, но на секунду Дариус в нем усомнился. В памяти всплыли пепельные глаза княжны. Она всегда смотрела на него с обожанием, будь то он бог. Жаль ее терять. И земли тоже жаль. Они с княжной могли составить идеальный союз, в том числе политический. Дариус искренне надеялся, что для девушки все обойдется. Второй такой выгодной партии ему не найти. Княжич повел плечами, отбрасывая неподобающие слабые мысли, и велел советнику «Отправь гонцов к Тунриду!» Что ему написать? Что время пришло? Если он хочет вернуть дочь, пусть готовится к войне. Дракон сам дал мне козыри в руки. Нам, наконец, есть чем надавить на отца Касильды. Больше мы не будем биться с ящером в одиночку. Отправим послание только князю Тунриду, уточнил советник. А кому еще? Как насчет ответа дракону? Если хочешь, напиши, что мы отвергаем его предложение. Княжество воды не заключает сделок с ящерами. Отказ его разозлит. Узнав о вступлении Тунрида в войну, дракон может убить вашу матушку или княжну, заметил советник. Потери на войне неизбежны. Мы будем молиться за их жизни. Да тут боги, «С ними ничего не случится. Вы совсем не переживаете. Все же, ваша мать и невеста в руках монстра». «Разумеется, я волнуюсь», — кивнул Дариус. «Но это не означает, что я забыл о долге. У меня есть обязательства перед подданными. И одно из них — защищать их от посягательств дракона». Советник склонил голову. «Как правитель...» Княжич был прав, но вот как человек... Советник не сомневался. Из Дариуса выйдет замечательный князь, но будет ли он хорошим мужем? Вопрос...